Вы слушали роман Чингиза Абдулаева «Тверской бульвар». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».